Её нет, — сказал я. — Не то чтобы нет. Если бы ее вовсе не было, остальные комнаты башни вышли бы гораздо просторнее, а они примерно тех же размеров, что и в других башнях. Нет, она есть, но в нее нельзя попасть. Замурована? — Возможно. Вот тебе и предел Африки». «Именно этим местом так интересовались эти любознательные молодые люди, которые погибли. Комната замурована, но нигде не сказано, что в нее не существует хода. Более того, я уверен, что он есть, и что Винанций разыскал этот ход или получил указание от Адельма, а тот от Берингара. Перечитаем, что пишет Винанций» он вытащил из рясы записку Винанса и прочел вслух. «Открывается поверх идола через первый и седьмой в четырех». Еще раз осмотрелся вокруг и снова вскрикнул. «Ну, конечно! Идол — это образ, то есть зеркало. Винансий, должно быть, думал по-гречески. А в этом языке гораздо ястеннее, чем в нашем, ощущается связь между образом и отражением». «Идолон — это зеркало, отражающее наши искаженные образы, которые мы сами позавчерашней ночью приняли за призраков. Но какая такая четверка должна отыскаться поверх идола? Что-то на отражающей поверхности? Тогда надо, наверное, смотреть с какой-то определенной точки и стараться увидеть нечто такое, что отражается в зеркале, и дает возможность исполнить то, к чему призывает записка Винанце. Мы заглядывали в зеркало со всех сторон. Никакого толку. Кроме наших собственных фигур, в зеркале зыбко отражались, кривясь и расплываясь, стены комнаты, едва-едва освещенные слабосильным фонарем. «Коли так, — рассуждал Вильгельм, — поверх идола может означать что-то там». На поверхности зеркало. Но в этом случае необходимо туда попасть. Разумеется, за зеркалом скрыта дверь. Высотой зеркала было больше среднего человеческого роста. К стене оно крепилось массивной дубовой рамой. Мы трясли его и так, и эдак старались подлезть пальцами под обшивку, ногтями расшатывали раму, ковыряли стену. Но зеркало держалось так прочно, как будто составляло собою часть стены, как некий непоколебимый камень среди других камней. «Если не за зеркалом, может быть, над зеркалом?» — пробормотал Вильгельм. Он вытянул вверх руку и, став на цыпочки, ощупал верхний край рамы. Ничего, кроме пыли. «С другой стороны...» Меланхолически размышлял он вслух, если даже там и есть какая-то комната, все равно той книги, которую ищем мы, которую искали все эти люди до нас, в комнате уже нет, ее оттуда вынесли. Сперва Авенанций, а потом Берингар, а куда неизвестно. Может быть, Берингар отнес ее на место? Нет. Той ночью в библиотеке были мы, Мы ему помешали. Все указывает на то, что он вынес книгу из храмины. Но очень скоро он умер. Той же ночью в купальне. На утренней службе его уже не было. Значит, он умер до наступления утра. Ладно, хватит. По крайней мере, мы выяснили, где находится этот самый предел Африки. Теперь мы располагаем почти всеми необходимыми данными, для составления подробного плана библиотеки. Заметь, что очень многие тайны этого лабиринта мы сумели раскрыть. Я бы сказал, почти все, кроме одной. Думаю, что и в ее отношении полезнее всего мне будет снова перечитать записи Винанция. Осматривать тут больше нечего. Ты ведь видел, что тайну лабиринта мы легче разгадали извне». «Нежели изнутри. Сейчас здесь, перед этими кривыми отражениями, мы ни до чего путного не додумаемся. Вдобавок и фонарь слабее, так что пошли, только бы успеть отметить на плане все, что нам понадобится впоследствии».